Мой глупый земляк Салаухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики. Давайте лучше займемся икотой. То есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте. Помилуйте! Кричат мне со всех сторон. Да неужели же на свете кроме этого нет ничего такого, что могло бы... Вот именно! Нет! Кричу я во все стороны. Нет ничего кроме этого. Нет ничего такого, что могло бы. Я не дурак, я понимаю. Есть еще на свете психиатрия. Есть внегалактическая астрономия. Все это так. Но ведь все это не наше. Все это нам навязали Петр Великий и Николай Тибальчич. А ведь наше призвание совсем не здесь. Наше призвание совсем в другой стороне. В той самой стороне куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете, «Призвание — это гнусно и ложно!» А я вам скажу, я вам снова повторю, нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание. И на вас, наконец! Лучше оставьте Янкам галактическую астрономию, а немцам психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою кориду глядеть!» Пусть подлец-африканец строит свою асуанскую плотину, пусть строит подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть, а мы повторяю, займемся икотой. 33-й километр электроугли. Для того, чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать, или анзих, термином Эммануила Канта, то есть вызвать ее в себе самом. Или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах. Форзих. Термины Мануила Канта. Лучше всего, конечно, и анзих, и форзих. А именно водка. Два часа подряд пейте что-нибудь крепкое. Старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами. Через полчаса по стакану. По возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски. Но самый неприхотливый. Не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томати. А потом сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте, расслабьте мышцы и не напрягайтесь. И вы убедитесь сами, к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала. Потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза, это. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом. Записывайте на бумаге. В каких интервалах ваша экота удостаивает вас быть. В секундах, конечно. 8, 13, 7, 3, 18. Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность. Хоть самую приблизительную. Попробуйте. Если вы все-таки дурак. Попытайтесь вывести какую-нибудь сдорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста, жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения. 17, 3, 4, 17, 1, 23, 4, 7, 7, 7, 18. Говорят, вожди мирового пролетариата Карл Маркс и Фридрих Энгельс тщательно изучили смену общественных формаций, И на этом основании сумели многое предвидеть но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое выступили по собственной прихоти сферу фатального смиритесь и будьте терпеливы жизнь посрамит и вашу элементарную и вашу высшую математику 13 15 4 12 4 5 28 не так ли в смене подъемов и падений восторгов и бед каждого отдельного человека Нет ни малейшего намека на регулярность. Не так ли беспорядочно чередуется в жизни человечества его катастроф? Закон! Он выше всех нас, и кота выше всякого закона. И как поразило вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите. 22, 14. Все! И тишина! И в этой тишине ваше сердце вам говорит – она неисследима, а мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли. Мы во власти произвола, которому нет имени, и спасения, от которого тоже нет. Мы – дрожащие твари, а она – всесильна. Она, то есть Божья десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы.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 Отвернитесь от него, сплюньте И взгляните на меня, когда я стану икать Верящий в предопределение И ни о каком противоборстве не помышляющий Я верю в то, что он благ И сам я поэтому благ и светил Он благ Он ведет меня от страданий к свету От Москвы к петушка, Через муки на Курском вокзале Через очищение в куче, Через грезы в Купавне К свету и петушка. Durch Licht. Я заходил по площадке в еще более страшном волнении, и все курил, и все курил, и тут яркая мысль, как молния поразила мой мозг, что мне выпить еще, чтобы этого порыва не угасить, что мне выпить во имя твое. Беда, нет у меня ничего такого, что было бы тебя достойно, кубанское это такое дерьмо, а российское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 Если в петушках я об этом забуду, напомните мне, пожалуйста. Не смейтесь, у меня богатый опыт в коктейлей. По всей земле от Москвы до петушков пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора. Пьют ханаанский бальзам, пьют слезу комсомолки и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милости от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты. Я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте, пить просто водку, даже из с горлышком, в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном, в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан ханаанского бальзама, в этом есть и каприз, и идея, и пафос. И сверх того, еще метафизический намек. Какой компонент ханаанского бальзама мы ценим превыше всего? Ну, конечно, динатура! Но ведь денатура, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же в таком случае мы ценим в Динатурате превыше всего? Ну, конечно, голое вкусовое ощущение, а еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить. Нужна хоть крупица благоухания. По этой причине, где натурат вливают в пропорции 1 к 2 к 1 бархатное пиво. Лучше всего Останкинская или Сенатор, и очищенную политуру. Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает от чего умер Пушкин, а как очищается политура, это всякий знает. Короче, записывайте рецепт ханаанского бальзама. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Денатурат – 100 граммов, бархатное пиво – 200 граммов, политура очищенная – 100 граммов. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Его в просторечии называют чернобуркой. Жидкость в самом деле чернобурого цвета с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн, дим демократической молодежи. Именно так, потому что выпившим этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал. А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить ханаанский бальзам. А во-вторых, пить взамен его коктейль Дух Женевы.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 как говорили старые алхимики. А они-то знали, что говорили. То есть ландыш серебристый – это вам не белая сирень, даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах. Ландыш, например, будоражит у, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А белая сирень, напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни. У меня было так. Я выпил целый флакон серебристого ландыша. Сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. Мама, говорю, и плачу, а потом опять. Мама, говорю, и снова плачу. Другой бы кто поглупее так бы сидел и плакал, а я? Взял флакон сирени и выпил, и что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму тогда же и забыл как звать по имени отчеству. И как не смешон поэтому тот. Кто приготовляет дух Женев? средство от подливости ног добавляет ландыш серебристый. Слушайте точный рецепт. Белая сирень 50 граммов, средство от потливости ног 50 граммов, пиво жигулевское 200 граммов, лак спиртовой 150 граммов. Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и ханаанский бальзам и дух Женевы, а лучше пусть он сядет за стол. И приготовит себе слезу комсомолки. Пахучий странен этот коктейль. Почему пахучий вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он страх. Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память. Или наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со слезой комсомолки просто смешно. Выпьешь ее 100 грамм, этой слезы. Память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще 100 грамм. И сам себе удивляешься, откуда взялось столько здравого ума и куда девалась вся твердая память. Даже сам рецепт слезы благовоний. От готового коктейля, от его покучести можно на минуту лишиться чувств состания. Я, например, лишался лаванда 15 граммов, Вербена, 15 граммов, одеколон лесная вода 30 граммов, лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир – 150 граммов. Лимонад – 150 граммов. Приготовленную таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек. Но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Ну а слезе довольно. Теперь я предлагаю вам последнее наилучшие Венец трудов превыше всех наград, как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль. Сучий потрох. Напиток, затмевающий все. Это уже не напиток. Это музыка СПЕР. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво Жигулевское. 100 граммов. Шампунь Садко Богатый Гость. 30 граммов. Резоль для очистки волос от перхоти. 70 граммов. Клей БФ. 15 граммов. Тормозная жидкость. 30 граммов. Дезинсектат для уничтожения мелких насекомых. 30 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов и подается к столу. Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что. Полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть на дуршлаг откинуть и спать ложиться. Это уже черт знает, что такое. И все эти дополнения, поправки, от дряблости воображения, от недостатка полета мыслей. Вот откуда эти нелепые поправки. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды. Большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля, человек становится настолько одухотворен, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. 43-й километр Храпунова. Вы хоть что-нибудь записать успели?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 Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуя тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй. А поцелуй значит, смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкой. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское это первый поцелуй. Смесь самогона с тридцать м портвейном это поцелуй насильно данный или проще поцелуй без любви или еще проще инесса арман да мало ли разных поцелуев чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев к ним надо привыкнуть с детства у меня в чемоданчике есть кубанская но нет сухого виноградного вина значит и первый поцелуй исключен для меня я могу только грезить о нем но у меня в чемоданчике Есть полторы четвертинки российской И розовая крепкая зарубь 37 А их совокупность и дает нам Поцелуй тети Клавы Согласен с вами Он невзрачен по вкусовым качествам Он в высшей степени тошнотворен Ему местнее поливать фикус, чем пить его из горлышка Согласен Но что же делать, если нет сухого вина? Если нет даже фикуса Приходится пить поцелуй тети Клавы Я пошел в вагон, чтобы слить моё дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был, с тех пор, как вышел Никольском. На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз. Больших, на все готовых, выползающих из орбит. Глядела мне в глаза моя родина. Выпалшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после 150 грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после 500 кубанской, я был влюблен в эти глаза. Влюблен как безумец! Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российская? Та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только о половине. От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика. В ней оставалось почти 100 грамм. «Где же она теперь?» Я обвел глазами всех. «Ни один не сморгнул». «Нет, я положительно влюбленный безумец». «Когда отлетели ангелы?» «Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался». «Когда они от меня отлетели?» «В районе Кучина. «Так». «Значит, украли между Кучиной и 43 третьим километром». «Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас тайны бытия, меня тем временем лишали поцелуя тети Клавы. В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время. Прямо комедия. Но теперь... «Довольно простоты», — как сказал драматург Островский. «И... Финита ля комедия. Не всякая простота святая. И не всякая комедия божественная». Довольно в мутной воде рыбку ловить. Пора ловить человеков. Но как ловить? И кого ловить? Черт знает, в каком жанре я доеду до петушков. От самой Москвы все были философские эссе мемуары. Все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика. «Все ли там на месте?» «Там все было на месте!» «Но где же эти 100 грамм?» «И кого ловить?» Я взглянул вправо. «Там все до сих пор сидят эти двое. Тупой-тупой и умный-умный. Тупой в тело уже давно закосилась спит, а умный в каверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то по будет. Берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе» как бы натягиваете теву, а потом отпускает, и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзая спинку лавочки, как сердце тупая стрела Амура. Транстадентально, подумал я, и давно это он его так? Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит. Значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в каверкотовом пальто,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 Он в жакетке, и она в жакетке. Он в коричневом берете и при усах, и она при усах и в коричневом берете. Я протер глаза и еще раз посмотрел назад. Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, они не могли украсть. А впереди? Я глянул вперед, и впереди то же самое. Странных только двое, дедушка и внучек. Внучок на две головы длиннее дедушки.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 У него шея не врастает торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически. Вначале у него выдох, а потом вдох. Тогда, как у всех людей наоборот, сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот. А дедушка, тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как вдуло орудие. И такими синими такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво, и вся физиономия Воспина, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии, распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник. «Очень подозрительно», — подумал я еще раз и пристав на месте, поманил их пальцем к себе».